Глава двадцать один. Где моя княгиня? Первый вопрос, который возник у Дейрона, стоило ему немного прийти в себя. Он возвращался в сознание короткими урывками и каждый раз видел перед собой Сашу, чувствовал прикосновение ее нежной руки к своим пальцам. Но когда князь смог разлепить глаза и пошевелить языком, Ее как на зло не оказалось рядом. Мысли путались, губы пересохли, мышцы сводила ноющей болью. Что с ним произошло, черт возьми! Последние воспоминания, разговор с братом, затем полный провал. Сейчас позвоним ее, повелитель. Последовал негромкий ответ. Через пару минут скрипнула дверь спальни, и перед Эйраном явилась Алисандра. Он даже узнал ее не сразу. Лицо девушки покрывали уродливые прыщи, сделав некогда миловидное лицо похожим на пчелиный улей. Повелитель, княгиня здесь. Мой князь, вы очнулись? От ее противного голоса Дейрон поморщился. Голову пронзила резкая головная боль. Не эту, простонал он, потирая лоб. Мою. На несколько секунд в спальне повисла оглушительная тишина. Брат, это твоя княгиня, услышал он севший голос Лоренса. Нет, где моя? Выделил Дей последнее слово. На него с недоумением и беспокойством смотрели лекари, братья и придворные. Они что, держат своего князя за идиота? Приведите ее, потребовал Дей. Я видел ее здесь. Он ведь уже приходил в себя на несколько коротких мгновений и видел ее лицо, слышал ее голос и чувствовал запах. Он не в себе, констатировал доктор. Чем привел князь Эдмы в ярость? Может, своим телом Дейрон владел еще не в полной мере, но собственные чувства и эмоции. осознавал очень ясно. «Повелитель бредит. Я дам ему еще снотворное, чтобы он поспал. Еще расскажешь, что я брежу, и я прикажу скормить тебя тархом», рявкнул Дейрон. «Где она?» Снова с нажимом на последнее слово произнес князь. Никак не получалось вспомнить имя своей собственной женщины. Все присутствующие смотрели на него, как на сумасшедшего, да и обвел их взглядом, ища ту самую. Она же была здесь. С взгляд выхватил из толпы лицу Алисандра. Я сам ее найду, решил князь и попытался встать. В ту же секунду братья бросились к нему и за плечи прижали к постели. Да и успокойся, повысил голос Лоренца. Князь начал сопротивляться. Да что происходит? Они не понимают, что нужно найти княгиню. Да и сердцем чувствует, что с ней что-то случилось. «Отпустите!» – попытался сбросить с себя братьев, но силы покинули его. Князь закрыл глаза и снова провалился в сон. «Что же делать?» – Александра в панике металась по спальне. Взгляд то и дело цеплял ее собственное отражение в зеркале и разгонял страх. Ее лицо покрылось ужасными прыщами. «Он больше не захочет меня видеть!» – причитала она. Рисую ужасные картины будущего. Грек, не молчи! Она резко остановилась, повысив голос на брата. Скажи, что нам делать? Ты переживаешь за свою внешность? Отстраненно спросил он, даже не подняв взгляд на сестру. Так и продолжай сидеть в кресле, будто истукан. Твоя пустая голова даже представить себе не может, во что нас втянули. Конечно, я боюсь. Не выдержала она. Нам нужен ребенок от князя, но с моим лицом даже его братья будут шарахаться от меня, как от прокаженной. Тороторила она, но в ответ услышала лишь раздраженный вздох. Брат запрокинул голову к потолку и прикрыл глаза. Грек, я знаю, что я провинилась, но ведь Тот, кто затеял все это, знал наперед, как я себя поведу. Виновата не я, виноват он. Я знаю, кто виноват. Грег метнул в нее короткий недовольный взгляд. А еще знаю, что ты этому кукловоду совершенно не нужна. Он желает воссоединения князя и его княгини. Настоящий. И интонацией выделил он. Да, да, я говорю о рисунках тушью на твоих руках. Прикрывай это позорище рукавами, хотя какой толк. Князь уже все понял. Сандра, я считаю, тебе лучше уехать. Вынес он свой вердикт. Что? Ужаснулась Сандра. Я не могу. А как же? Все наши планы отменяются. Покачал головой Грек и поднялся из кресла. Князь тебя не примет. Ему нужна Александра, а не ты. Вмешались те силы, против которых я не могу действовать так же, как раньше. Если дело лишь в Александре, то мы легко можем ее устранить, воскликнула Сандра. Грек наградил ее тяжелым взглядом. Если бы я хотел устранить Сашу, то сделал бы это уже давно, отрезал он. Она нужна. Не обязательно убивать, мы можем просто спрятать ее в другом мире. «Княгиня тьмы кровью связана с завесой», – протянул Грек. «Она часть тьмы. Если ты не заметила, то именно с уходом Александра замок едва не рухнул под ударами тархов». Сандра изумленно распахнула глаза. «Даже эту очевидную закономерность она не смогла распознать. Она дарит тьме ту самую энергию жизни, которую стихия вытягивает из всего, к чему прикоснется», – прошептал Грек. Но сестра не поняла смысл сказанного. Если убьем ее, нарушим баланс сил. Не обязательно убивать, настаивала Алекс. Мы можем спрятать ее, увести туда, где князь ее не найдет. Он найдет ее везде, раздраженно бросил Грег. Неужели ты этого еще не поняла? Ты привел девчонку в город, где живет князь, позволил ей завести богадельню и еще удивляешься, что он ее нашел? Нечасто Сандра позволяла себе рычать на брата. Грег смотрел на нее, как на навозную муху, но позволил договорить. «Мы можем сделать так, что она просто исчезнет. Князь всю империю перевернет, но найдет ее. Мы можем вывести ее за пределы империи», – заявила Сандра, пристально глядя на брата. «Я подумаю над твоими словами», – склонил голову Грег и вышел вверх. из комнаты. Дейрон с трудом разлепил глаза. Над ним склонились оба брата с беспокойным ожиданием, всматриваясь в его лицо. «Ну что?» – Лоренцо метнул в бархана быстрый взгляд. «Пока непонятно», – нахмурился средний брат. «Ты как? Если опять буду требовать непонятную бабу, я подложу к нему в кровать Айри», – пробурчал Лоренцо. Нет, только не ее, поморщился Дейрен, чем вызвал улыбку обоих братьев. Сколько я спал? спросил он абсолютно адекватным тоном. Пару дней, цокнул языком Бархан. Заклятие, уточнил Дейрен. Предполагаем, что скорее зелье, но следов не нашли. Лоренцо скривил губы в раздраженной ухмылке. Он терпеть не может, когда расследование заходит в тупик. Я уверен, что это Алекс. Рыкнул он. Она его жена, засомневался Бархан. Дейрен, вы с Алексу женали перед тем, как всё случилось? Ты помнишь это? Дейрен попытался сесть. Слишком много новостей на него вывалили, а самого главного вот так и не сказали. Брат поправил подушку и поставил её в вертикальное положение, чтобы Дей мог опереться на неё спиной. Помню, буркнул он. пытаясь справиться с головокружением. После ужина я дополз до кровати и заснул. Алекс утверждает, что у вас с ней была близость. Приподнял бровь Бархан. Это правда? Дейрон даже скривился от отвращения. Нет, коротко ответил он. Это невозможно. Она лжет. Я же говорил. Радостно воскликнул Лоренса. Это она. Алекс никогда бы не поступила так. Нахмурился Бархан. Опять этот осел за свое закатил глаза младшей. Алекса не поступало, точнее эта девушка, на которой я женился. Слова князя повергли братьев в недоумение. Они беспокойно переглянулись. Бредет, нахмурился Ларенса. Похоже на то, мрачно кивнул Бархан. Кто был в моих покоях? Устало вздохнул Дейрон. Он не в том состоянии, чтобы что-то кому-то доказывать и спорить. «Лекари, Алекс, мы!» – перечислил Бархан. «И это!» – щелкнул пальцами он. А Дэйв скинул голову. Помощница сидела здесь с самого утра, пока Дэйрон не начал говорить. «Куда исчезла?» – встрепенулся князь. «Она была здесь? Кто ее пустил?» «Помощница лекаря!» – повторил для него Лоренцо. «Брат, ты странно реагируешь. Позовите ее!» – потребовал князь. Зачем, нахмурился Бархан. Мне плохо, зарычал Дейрон так, что плохо стало всем окружающим. Зовите. К нему привели помощницу лекаря, ту самую, которая сидела у его постели и заботилась о князе, пока он валялся в беспамятстве. Это кто, вырвалось у Дейрона, когда он увидел ее. Полненькая женщина в возрасте с добрым круглым лицом. А где Саша? Он же своими глазами видел Сашу в одеждах с целительницей. «Я, помощница лекаря, повелитель!» Растерянно ответила женщина. «Служу во дворце уже два года!» «Я знаю!» – перебил ее Дейрон. «Где та, которая была со мной?» «Повелитель!» – вновь взяла слово помощница целителя и посмотрела на князя с нежностью и каплей жалости, как любящая бабушка на больного внука. В вашем состоянии разум обманывается. Люди видят иллюзии, слышат то, чего нет». Дэйрон промолчал и ответил. «Может, она права? Кто бы пустил во дворец неизвестную девочку? Да что там во дворец? Братья никогда не допустили бы посторонних в его спальню. А Сашу они не знают в лицо. Он ведь выставил стражу у ее дома». «Уж они-то точно не упустили бы ее визит в его спальню». «Все указывает на то, что Саша взаправду была плодом его воспаленного воображения». «Следы яда не нашли?» – перевел тему князь. «Я заставил магов вылизать всю посуду после вашего ужина», – мрачно улыбнулся Лоренцо. «Но никто не отравился». «Может, заклинание?» – нахмурился князь. «Родовая магия не позволяет наложить на тебя заклинание», – вздохнул Бархан. Кстати, мы потеряли Гарда, он куда-то исчез. Я отправил его на задание, сообщил Дейрен, с облегчением, подумав о том, что Саша под надежной охраной. Как назло, именно в эту минуту в комнате закруглилась Черная Марева, являя хранитель родо. Повелитель почтительно склонил голову уставший и потрепанный Гарт. Дейрен ему не ответил. Как он посмел нарушить прямой приказ и оставить Сашу? Мне сообщили, что вы больны, – произнес Гарт и качнулся. Его повело. Он упал на пол. Дружище, больнее тебя здесь никого нет, – воскликнул Бархан и, подойдя к псу, обхватил руками его лапы и оторвал бедолагу от пола. Что произошло? Да и ты куда его отправил? В пустыню что ли? Туда, откуда он самовольно вернулся, тихо и зло ответил князь. Хозяин, прости. Простонал Гарт, когда его сгрузили на мягкую лежанку. Не знаю, что со мной. Кажется, я проспал несколько дней. Что? Рявкнул Дейрон и отбросил себя покрывала. Ты дрых, а как же Саша? Рявкнул он впервые, озвучив при братьях имя своей истинной жены. Повелитель, простите меня, я не справился. Кажется, меня его глаза начали смакаться. Усыпили. Спальню наполнил громкий храп хранителя рода тьмы. «Ну вот», — хмыкнул Лоренцо, — «даже до хранителя добрались. А кто такая Саша?» Дейрон не ответил, проигнорировав вопрос брата. Бархан обследовал пса и вынес свой вердикт. Он жив, но будто околдован. «Дейрон, куда ты его послал? Что поручил?» — пытался получить ответ и бархан. Но князь принялся молча одеваться. Куда этот ты собрался? Возмутился Лоренца. У меня дела в городе, отрезал Дейрон, натягивая штаны. Ты не выйдешь отсюда, пока полностью не восстановишься, взревел Бархан, вырастая перед братом во весь рост. Мы тебя не выпустим. Мне нужно в город. Дей ощутил себя мальчишкой, который вынужден отправляться. Дей, поручение мы исполним, вмешался Лоренца. В чем проблема? «Есть такие вещи, которые нельзя доверять никому», – отбрил князь тьмы. Братья в чём-то право. В его состоянии глупо идти прямо к Саше. Даже если что-то случилось, он не в состоянии помочь. Стоило встать на ноги, как они налились слабостью. «Лекари пришли, ложись!» – и толкнул старшего брата в грудь. Дейрон даже не смог сопротивляться, будто пьяный. Сел обратно на кровать, голова закружилась. Госмотрите его, распоряжался Бархан. Сознание ясное, но все время порывается куда-то идти. Это ничего, вздохнул старший из лекарей. Повелитель, вам необходимо долгое восстановление, постоянный покой, свежий воздух, желательно морской. В вашей ауре я наблюдаю странное потемнение всех показателей, будто кто-то ослабил не только ваше тело, но и вашу магию. Я категорически не рекомендую вам возвращаться к сражениям с Тархами. Это верная гибель. Порывы были, – уточнил князь у братьев. Мелкий, – скривился Бархан. А если это затишься перед бурей? – настаивал Дейрон. Он чувствовал, что его очень настойчиво сплавляют подальше от власти. «Значит, я возглавлю крепость на время твоего отсутствия», – твердо заявил Бархан. «А ты отправишься в южную резиденцию». Что, воскликнул Дейрон, это самая дальняя резиденция рода Тьмы, расположенная на берегу теплого Аргейского моря. Если будешь артачиться, я отправлю вместе с тобой твою жену. Прозвучала очень веская угроза. У Дейрона аж лицо дернулось. Думаю, любимая супруга, как никто другой, обеспечит тебе режим дня и прием лекарств. Ты смерти моей хочешь? Абсолютно серьезно, спросил князь. Он уже начал подозревать, что брат желает занять его место и отнять власть. «Если не отдохнешь так, как советуют лекари, то точно умрешь», – припечатал Лоренцо. «Брат, не волнуйся, отправляйся, отдохни. В последнее время ты работаешь на износ. Не яд, так болезнь убьет тебя». Дейрон промолчал в ответ. «Может, они правы отвлечься от всего, забыть о проблемах, предоставив братьев решать проблемы». «Ну как можно расслабиться, зная, что по дворцу все еще бродит отравитель?» Князь бросил взгляд на Лоренцо. Он с ним согласен. Скорее всего, его отравила дорожайшая супруга за ужином. «Но как?» «Александре, которая целыми днями занимается нарядами и украшениями, никогда не удалось бы создать яд, не оставляющий следов. Сделать это очень непросто, почти невозможно». Такую затею под силу провернуть лишь очень опытному и сильному магу. Проблема в том, что все они служат короне, и пересчитать их можно по пальцам. Значит, в игру вступил кто-то, кто не желает показывать своего лица. Впрочем, такие маги редко ошибаются. Что-то подсказывает Дейрену, что если бы его хотели убить, то убили бы. Он же отделался парой деньков сна. Что-то здесь не сходится, и тут его озарило. В размышления об отравителе неожиданно вмешалась Саша. А что, если взять ее с собой?